«Куда ты идешь? Спать!» Все проспали до 12. Мы позавтракали за одним из столов, расставленных под колоннами. Город был переполнен. Нам пришлось дожидаться свободного места. После завтрака мы пошли в кафе Ируния. Там было тесно, и чем ближе подходило время боя быков, тем становилось теснее, и толпа вокруг столиков все густела. В кафе стояло низкое многоголосое жужжание, как всегда перед боем быков. В другие дни кафе никогда не жужжало так, как бы переполнено оно ни было. жужжание нарастало, оно захватывало нас, и мы уже были частью его. Я запасся шестью билетами на все бои. Три места были баррера в первом ряду у самой арены, а три собра пуэрта. С с деревянными спинками в одном из средних рядов амфитеатра. Майкл считал, что Бред лучше сидеть повыше для первого раза, и Кон пожелал сидеть с ними. Мы с Биллом решили сесть в первом ряду, а лишний билет я отдал официанту и попросил продать его. Билл начал учить Кона, что делать и куда смотреть, чтобы не замечать лошадей. Билл уже видел бой быков. — Об этом я ни капли не беспокоюсь, я только боюсь, что мне будет скучно, — сказал Кон. «Вы так думаете?» «Не смотрите на лошадь после того, как бык забодает ее», — сказал я, Бред. «Следите за быком, и затем, как Пекадор старается не подпустить его, а потом не смотрите на лошадь, если она ранена, пока она не окалеет». «Я немного волнуюсь», — сказала Бред. «Не знаю, смогу ли я все это выдержать». «Отлично выдержите. Неприятно только смотреть на лошадей, а они бывают не больше двух-трех минут с каждым быком».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 Такое в нем чисто еврейское зазнайство, что он, видите ли, не ждет от боя быков ничего, кроме скуки. — А мы поглядим на него в бинокль, — сказал я. — Да ну его к чертям! Они и так его припекают. Ну и пусть. На лестнице отеля мы встретили Монтою. — Пойдемте, — сказал Монтое. — Хотите познакомиться с Педро Ромеро? — Очень даже, — сказал Бил, Идем к нему. Мы поднялись за хозяином на второй этаж и пошли по коридору.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 Лицо его было строго. Расшитая куртка висела на спинке стула. Ему только что намотали пояс вокруг талии. На нем была белая полотняная рубашка, черные волосы блестели в электрическом свете. Личный слуга его, закрепив пояс, встал с колен и отступил. Педро Ромеро, рассеянный с большим достоинством, наклонил голову и пожал нам руки. Монтая сказал ему, что мы настоящие офисионадо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 Если хотите, я буду переводить. Может быть, вы желаете спросить что-нибудь у Педро Ромеро?» Мы поблагодарили его. О чем могли бы мы спросить? Юноше было 19 лет. Он был один, если не считать слуги и трех прихлебателей, а через 20 минут начнется бой. Мы сказали ему «Часуэрте», желаем удачи, пожали ему руку и вышли. Когда мы закрывали дверь, он стоял очень прямой, красивый, и всем чужой, один в комнате, где сидели его прихлебатели. «Чудесный малый, не правда ли?» — спросил Монтое. «Красивый мальчик», — сказал я. «С виду он настоящий, Тореро», — сказал Монтое. «Чистейшие воды». «Чудесный малый». «Вот посмотрим, каков он на арене», — сказал монтойя Большой мех с вином был прислонен к стене в моей комнате. Мы взяли мех и полевой бинокль, Заперли дверь и спустились вниз.